Пятое. Когда тезис выяснен, спорщикам лишний раз представляется случай решить, вступать ли в спор из-за этого тезиса с данным противником, или лучше отказаться от спора. Этим случаем не следует пренебрегать, если спор не необходим и не имеет для вас характера спорта.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 то есть такие общие для нас обоих мысли, на которые можно опереться в доказательство данного тезиса. Иногда приходится на этот счет позондировать противника путем осведомления. Без общей почвы с помощью честного спора не убедить. Когда спорят для победы,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 пережившие медовый месяц объединения. В них впадает обмелевшая наука, вроде старой схоластики, опускавший под конец важнейшие вопросы богословия и серьезно спорившие иногда о том, был у Адама пуп или нет, или что раньше сотворено, курица или яйцо. Шестое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 И тому подобное. Я люблю людей, выражающихся смело, куда мысль, туда и слова. Надо укрепить и закалить слух против изнеженности церемонных слов. Я люблю мужественные и сильные общество. И так далее. Конечно, в этом есть и доля правды. Но пределы такой мужественности зависит от вкуса. И что позволительно между мужественными друзьями, то не принято и недопустимо, когда споришь просто с знакомым или незнакомым человеком. Такой спор то же, что поединок со шпагой против оглобли. 7.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 Кричит, что вы не даете мне говорить. Он постоянно бросает в азарте грубые, но бездоказательные обвинения. Ты сам не понимаешь, что говоришь, ты не последовательный, ты меня не слушаешь, а говоришь «Бог знает что» и так далее. При этом настоящий истерик может оставаться в полной уверенности, что спорит хорошо и правильно, и с чистой совестью Обвинять противника, что тот не умеет спорить. В конце концов, оглушенный, недоумевающий, иногда оскорбленный противник, имевший несчастье ввязаться в такой спор, уходит, оставляя поле битвы торжествующему победителю.